Высокая дама в очень большой круглой шляпе с птичьими перьями и в длинном узком платье шла по тротуару, смешно с меня мелкими шажками. Этот возглас Сани надолго стал одним из семейных анекдотов. Но я в то время уже знал, что Петлюра это не женщина, а злой атаман. С ним связано страшное слово погром багрово «богрово-черное слово». Когда входили петлюровцы, мы сидели дома. На улицу нельзя, будет погром. Из окна я видел колонны солдат в серовато-синих шинелях, похожих на немецкие, и в серых попахах или касках, как половинки дыни, но с рубчатыми гребешками. Такие носили французские солдаты на картинках Невы. Прошло несколько дней, мы опять стали гулять. Конница петлюровцев остановилась у скверика. У них тоже были большие пушки. опели они «Ой, на горе тайжиньци жнуть» и стоит гора высокая». Те же песни, что пела моя первая няня Хима, веселая, голосистая, и мой отец, когда бывал хорошо настроен. Первые зримые представления о вождях большевиков о Ленине и Троцком, карикатуры в газетах при немцах и при белых. Больше других запомнилась одна. Ленин Карли в кепке, скуластый, с куцей бородкой, брюки винтом. Рядом Троцкий в больших очках на крючковатом носу, мятый картуз на курчавой шевелюре, тощие кривые ноги в сапогах. Перед ними шеренга оборванцев с дурацкими лицами. Няня говорила про них «Антихристы», «Цариубийцы». Оба эти имени — Ленин, Троцкий — Тогда произносили вместе. Они проникли в мою ребячую жизнь одновременно с грозными шумами войны, были связаны с ее непонятными силами, пугающими, таинственными и влекущими. Далекие, глухие, пушечные гулы, все вокруг напряжены, встревожены, что-то будет. Потом близко грохочущие раскаты. Мать кричит «Уведите детей в ванную!» Ванная без окон считалась самым безопасным местом в квартире. Но и там иногда слышны резкие щелчки, выстрелы. Частый-частый треск, будто огромная швейная машинка. Это пулемет. Соседи с верхних этажей приходили к нам. Мы жили в бель-этаже. Ниже был только синематограф, и никто не жил. Вечерами соседи и мои родители играли в лото, в преферанс, пели. У нас было пианино. Об отце говорили «хороший баритон». Чаще всего он пел «Гори, гори, моя звезда» в этом чудном городе шумном, где вы жили, ребенком. Свидетель жизни неудачной, ты ненавистна мне, луна. Хором пели из страны, страны далекой, быстрый, как волны, мой отец Тихий Дон, мать моя Россия. Пехни были грустными и казались прекрасными. Свербило в носу от теплых слез. Если стреляли далеко, окна в детской закрывали подушками, а нас с братом укладывали. Но через двери слышалось пение, смех, разговоры. Застревали слова. Наступают, отступают. Большевики, Гетман, Немцы, Петлюра, Антанта, Ленин, Троцкий, Деникин. Красные, белые, большевики, гайдамаки, наступают, отступают, погром, голод, расстрелы, щека, контрразведка, паёк, обыски. Тогда было много таких зловещих, пугающих словосочетаний. Большевики говорят, град награбленные, и реквизируют всё. Заложников они расстреливают. Той интеллигент для них контрреволюционер и к стенке. В нашем доме на Дмитриевской улице 37 я не помню сторонников советской власти. В одной квартире с нами жила домовладелица, старая немка мадам Шмидт. Она же владела и синематографом. Она ходила медленно, толстая, широкая к низу. На пухлых плечах торчала совсем маленькая круглая голова с темным, складчатым, бородавчатым лицом, а сзади кукишем серый узелок. Она оставила себе одну комнату. Я слышал, как мама говорила. Шмидтиха специально уплотнилась евреями, чтобы красные не национализировали. Но с хозяйкой мама разговаривала чужим сладким голосом улыбалась и покрикивала на меня «Скажи Гуд Морген!» Шаргни ножкой. Няня Полина Максимовна ушла от нас в конце восемнадцатого года, еще при немцах, кажется, именно потому, что мать заметила мою православную набожность. Но добрые отношения с Полиной Максимовной сохранились. Она осталась жить в том же доме у сестры, кассирши-синематографа, помогала ей, заменяла в кассе, проверяла билеты. Она иногда пропускала меня в темный, магнитно-притягивающий зал. Там пахло остро и приторно особым синематографическим запахом, похожим немного на аптечный и на кондитерский, но больше всего на самого себя, на запах именно этого чудесного, огромного зала, 12 стульев в ряд и целых десять рядов. На бренчащем пианино играла сестра Полины Максимовны громко, быстро и весело. Это казалось не более высоким мастерством, чем тихая, медленная и чаще всего печальная игра соседок на нашем пианино. Когда я просил у них веселое, как в, си в синематографе, то они наигрывали «Чижика, Пыжика» или «Зеленую крокодилу». Это было явно пренебрежительно и оскорбляло человека, который уже сам прочитал толстенного Робинзона Круза и знал наизусть не какие-нибудь детские стишки «Пряник шоколадный в голубом кафтане», а даже Пушкина, как ныне сбирается вещий Олег. И «Шестой уж год я царствую спокойно». В синематографе я смотрел «Похождение глупышкина», Веселые мультипликации и какие-то непонятные фильмы, в которых показывали Веру холодную, бледную, с большими темными глазами, в огромных шляпах и длинных длинных платьях. Она заламывала руки, плакала большими холодными слезами. Рядом в зале тоже плакали женщины. Я не понимал почему и терпеливо ждал следующего сеанса, который начинал весельчак-глупышкин. В Киеве часто сменялись власти. Каждый раз была стрельба, и тогда соседи приходили к нам играть в лото, в преферанс и петь. Пока меня не загоняли в постель, я вертелся среди взрослых, разносил фишки для лото и даже удостаивался чести выкликать номера. Я уже знал все цифры, и мама этим очень гордилась. На смену линии Максимовне пришла немецкая фройлень Елена Францевна. Высокая, узколицая и светловолосая, неулыбчивая, но справедливая. У нее не было икон. Она читала маленькую Библию, иногда вслух тихим голосом. Она тоже говорила про Христа, но ее Христос не требовал, чтобы я крестился. Более того, оказывается, И он сам, и его ученики тоже были евреями, хорошими, как мы, а распяли его другие евреи, злые, как троцкие и большевики, которые против Христа. А он учил прощать обиды, жалеть и любить не только друзей, но и врагов. Это было совсем необычно и прекрасно. Мама любила хвастать моими поразительными способностями. Когда приходили гости – В канонатные вечера меня заставляли декламировать. Такое выставление на показ было противным. Я упирался и получал оплеухи. Должно быть, поэтому я с тех пор раз и навсегда забыл и стихи о прянике, и монолог Бориса Годунова. Захлопнулась в памяти какая-то задвижка. Однажды вместо декламации я стал говорить о том, что Христос велел любить врагов и жалеть их. И я жалею Ленина и Троцкого. Жалею, потому что их никто не любит. Отец кривил рот и ударил меня злее, сильнее, чем всегда. По одной щеке, по другой. Больно ткнул в лоб. Идиот! Мерзавец! Мама закричала. Он же ребенок, он не знает, что говорит. Я старался не реветь. Бугнил. «Как Христос говорил! Он тоже еврей! Христос говорил, надо жалеть врагов!» Кто-то из соседей успокаивал отца. «Ребенок, дитя! Его лаской надо!» Мать у волокла меня в детскую шептала. «Не говори так! Не говори так! Ты хочешь, чтобы бабочку и папочку убили? Не говори так! Нас всех убьют!» Кажется, это было мое первое политическое выступление столь же малоудачные, как и все последующие. Некоторое время я упорно старался убедить себя, что действительно жалею Ленина и Троцкого. Но они были для меня такими же бесплотными и придуманными, как нянин открыточный царь.